Глава четвертая. Видение. Прежде чем крестьянин, который продолжал прикусывать сыр с озабоченным видом, собрался отвечать, молодой человек с жаром сказал господину Антуану, что благодарит его за рассказ и за добросовестность толкования, не признаваясь, что он в дальней или близкой связи с господином Кардане. Он показал себя чувствительным к тому, как граф Шатабрённ судил о характере этого человека и прибавил. «Да, граф, мне кажется, что, отыскивая хорошую сторону вещей, можно реже ошибаться, нежели поступая противоположным образом. Отчаянный спекулянт был бы бережлив в подробностях своего предприятия, и тогда точно можно бы подозревать его благодомеренность. Но когда человек умный и деятельный щедро вознаграждает труд... «Позвольте, господа», — прервал крестьянин, Вы люди честные и добрые, охотно так думаю об этом молодом человеке. А в вас, господин Антуан, я уверен. Но не прогневайтесь, скажу вам, что вы тут не видите дальше своего носа. Послушайте, положим, у меня есть большой капитал, который я хочу пристроить, с намерением не только получать с него совестливые и справедливые проценты, как это всем позволено, но и удвоить или утроить его в несколько лет. Я не буду так глуп, чтобы сказать о своем намерении людям, которых мне придется разорить. Я начну их приголубливать, показываться великодушным, даже чтобы истребить в них всякую недоверчивость, прослыву, если нужно, расточительным и безрассудным, после того они у меня в руках. Я пожертвовал, положим, сто тысяч франков на эту прикормку. Сто тысяч франков — большая сумма для страны, а для меня если у меня есть несколько миллионов. Это только спрыски моего дела. Меня все любят, хотя некоторые смеются над моей простотою. Самое большое число меня жалеет и уважает. Никто не остерегается. Время быстро бежит, а мой мозг еще быстрее. Я закинул вершу, вся рыба туда ползет. сперва мелкая, она и проглочена незаметным образом, потом крупная, до тех пор, пока... «Вся туда уйдет. «Что ты хочешь сказать своими метафорами?» спросил господин Антуан, пожимая плечами. «Если ты все будешь говорить фигурами, я засну». «Ну, говори скорее, уж поздно». «То, что я говорю, очень-очень ясно», — возразил крестьянин. «Как скоро я подорвал все маленькие промышленности, которые со мной соперничали, я делаюсь вельможую могущественнее, чем были наши предки до революции, господин Антуан». Я правлю поверх законов и между тем, как за малейший проступок упрятываю бедняка куда следует, позволяю себе самому все, что мне угодно и надобно. Я беру имущество каждого жены дочерей в придачу, если я до этого охотник. Я, господин дел и продовольствие целого департамента, помощью моего таланта я сбил немножко цену товаров, но когда все в моих руках, я возвышаю цену по своему произволу и как скоро могу сделать безопасности. Скупаю все и произвожу голод. Дальше. Мало того, чтобы убить соперничество, я скоро становлюсь господином денег, которые ключ ко всему. Я под рукой содержу банк в малом и в большом виде, оказываю столько услуг, что делаюсь всеобщим кредитором, и все в моей власти. Тогда замечают, что уже не любят меня, но видит, что меня надо бояться, и самые сильные обходятся со мной осторожно, между тем, как слабые дрожат и вздыхают вокруг меня. Однако ж, как я человек умный и опытный, то и играю роль великодушного от времени до времени. Я спасаю несколько семейств, способствую основанию какого-нибудь человеколюбивого заведения. Это моя манера смазывать колесо моей фортуны, которое только быстрее катится — потому что за это меня опять начинают любить. Я слову уже не добрым и простым, а справедливым и великодушным. От префекта департамента до сельского священника и от священника до нищего все у меня в горсти. Но вся страна терпит, а никто не видит причины. Ни одно из состояний не возникнет, кроме моего, и всякая исходная цена будет понижена, потому что я иссушу все источники довольства — Буду поднимать цену на необходимые товары и убавлять на излишнее, в противность тому, как бы должно быть. Купцу будет худо, и потребителю также. А мне? Мне будет хорошо. От того, что по богатству своему я буду единственным прибежищем для тех и других. И, наконец, скажут, что же это значит? Маленькие продавцы без товара, а мелкие покупатели без денег». Перед глазами у нас больше прежнего хороших домов и красивых нарядов, и все это, говорят, стоит дешево. а карманы у нас пусты. Нас заразили страстью казаться, и долги нас съедают. Однако ж не месье Кардане этому виною, потому что он делает добро. Без него все бы мы пропали. Давайте скорее служить, месье Кардане. Пусть он будет мэром, префектом, депутатом, если можно и наша страна спасена. Вот, господа, как я ездил бы на чужих спинах, если б я был месье Кардане, и, как я уверен, месье Кардане думает ездить. Теперь говорите, что я напрасно гляжу на него дурными глазами, что я вещу несчастья, и что ничего не сбудется из моих предсказаний. Дай бог, чтобы вы говорили правду. Но я чую несчастье издалека и утешаюсь одной надеждой, что река будет догадливее людей не даст себя взнуздать механическими хитростями, которые вдевают ей в зубы, и что скоро она даст заводам мсье Кардоне такого толчка, что отвадит его шутить с нею и принудит его перевести свои капиталы с их последствиями куда-нибудь в другое место. Вот. И я также сказал. «Если суждение мое ошибочно, да простит меня Господь, который меня слышал». Крестьянин говорил с большим одушевлением. Огонь прозорливости сверкал из его ясных глаз, и усмешка грустного негодования бродила на неподвижных губах его. Путешественник вглядывался в это выразительное лицо, осененное густой бородой с проседью, измождённой усталостью, влиянием горного воздуха, может быть, также горем, и, несмотря на страдания, которые терпел от его речей, невольно находил его красавцем, И любовался его легкостью резко выражать мысли природным красноречием, запечатленным прямотою и любовью к правде. Ибо если слова его, которые мы передали во всей их необделанности, были просты и иногда грубоваты, то жест был полон энергии и выражение голоса требовало внимания. Глубокая печаль овладела слушателями, когда он беспрекрасно и беспощадно чертил портрет ненасытного и бесчувственного богача. Вино немало на него не подействовало, и он всякий раз, как взглядывал на молодого человека, проникал, казалось, в его грудь и производил ему строгий допрос. Господин Антуан, несколько отяжелевший от питья, не пропустил, однако, ни слова из его речи и, по обыкновению подчиняясь преобладанию этой души, превосходившей его душу в твердости, И спускал по временам тяжкие вздохи. Да простит тебя, Господь, в самом деле, если ты ошибаешься, друг! сказал он, приподняв свой стакан как приношение божеству. А если ты судишь справедливо, да отвратит проведение такую напасть от головы бедных и слабых. Выслушайте меня, господин Шатобрен, и вы также мой друг! воскликнул молодой человек схватив обоими руками руки собеседников. «Бог, который слышит все слова людей и читает во внутренности их сердец, знает, что этих несчастий нечего бояться и что ваши опасения — пустые мечты. Я знаю человека, о котором вы говорите, коротко знаю, и хотя вид его холоден, характер упорен, ум деятелен и крепок, ручаюсь вам за честность его намерений» и за благородное употребление, какое он сумеет сделать из своего богатства. Есть нечто страшное в твердости его воли, я согласен, и не удивляюсь, что его непреклонный вид смутил вас, как будто какое-нибудь сверхъестественное существо появилось среди ваших мирных деревень. Но эта сила души основана на религиозных и нравственных правилах, которые делают его, если не самым кротким и приветливым из людей, по крайней мере, строго справедливым, и прямо царски великодушным. «Ну, тем лучше», — отвечал помещик, чокая свой стакан об стакан крестьянина. «Пью за его здоровье и очень рад иметь повод уважать человека, когда готов был его проклинать». «Полно, не упрямься. Поверь этому доброму молодому человеку, который говорит как книга, и дело смыслит больше нас с тобою. Коли он тебе говорит, что знает Кардане, Что коротко знает, чего ж тебе лучше? Он нам за него ручается. Значит, мы можем быть спокойны. Затем, друзья мои, пойдемте спать, прибавил помещик с радостью, принимая за человека, которого мало знал, ручачество другого человека, которого не знал вовсе, даже по имени. Одиннадцать часов бьет, а это поздняя пора. Я прощусь с вами, сказал путешественник и уеду, прося позволить мне вскоре приехать, благодарить вас за одолжение. «Сегодня вы не уедете», — вскричал господин Антуан. «Невозможно! Дождь проливной, дороги пропали, и под ногами сги не видно. Если ж вы будете упрямиться ехать, не хочу вас и знать больше». Он так настаивал, и буря так разъярилась в самом деле, что молодой человек принужден был согласиться на приглашение. Сильвен Шарассон, так звали шатабренского пажа, принес фонарь, и господин Антуан, взяв за руку путешественника, повел его сквозь развалины своего замка отыскивать комнаты. Квадратный павильон во всех этажах был занят фамилией Шатабрен, но, кроме этого маленького жилого корпуса, уцелевшего и вновь поправленного, была по другую сторону двора огромная башня самая старинная, самая высокая самая толстая, самая неразрушимая из всех частей замка, ибо надставные залы в ней находившиеся складены были каменными сводами еще прочнее квадратного павильона. Компания Барышников, несколько лет перед тем купившая была замок на сломку и ободравшая в нем все дерево и железо до малейшей дверной петли, не имела надобности разламывать покои первых этажей, и господин Антуан. Велел один из них вычистить и запереть для редких случаев, когда он мог оказывать гостеприимство. Для доброго человека было большой роскошью поставить двери и окна, постели, несколько стульев в этом покое, который не был необходим для его семейства. Он весело сделал это усилие, сказав Жанилле: "Мало того, чтобы самим было просторно, надо подумать о том, как бы прилично поместить у себя ближнего". Однако ж, когда молодой человек вошел в эту ужасную феодальную башню и почувствовал себя словно в тюрьме, сердце его сжалось. Так что он охотно последовал бы за крестьянином, который по вкусу и по привычке отправился спать на свежей соломе с Сильвеном Шарассоном. Но господин Антуан был так горд и так доволен своей возможностью отвести дружескую комнату, несмотря на свою бедность, что молодой гость почел за долг принять ночлегом одну из мрачных темниц средних веков. Однако ж в просторном камине пылал добрый огонь и нельзя было пренебречь постелью, состоявшей из толстого тканевого куска поверх огромного тюфика из овсяной мекины. Все было бедно и опрятно. Молодой человек скоро проспал грустные мысли, которые находят на всякого путешественника, нашедшего себе приют в подобном месте и, несмотря на раскаты грома, на крик ночных птиц, на шум ветра и дождя, стучавших к нему в окна, несмотря на крыс, ветших отчаянные приступы к деревянной его двери, он вскоре заснул крепким сном. Во время сна он был тревожен странными грезами и даже чувствовал рот кошмара перед рассветом, как будто нельзя было провести ночь вместе, оскверненным тайными злодействами феодализма, не делаясь жертвой мучительных видений. Ему казалось, будто видит входящего к нему господина Кардане, и когда усиливался соскочить с постели, чтобы кинуться навстречу, призрак делал ему повелительный знак не трогаться с места и, приблизясь к нему, с бесстрастным видом влезал ему на грудь, не отвечал ни слова на его жалобы, и не обнаруживал ни одним выражением своего каменного лица, что сострадал агонии, которую томил его. Изнемогая под этой страшной тяжестью, спящий напрасно бился в продолжение нескольких минут, показавшихся ему веком, и чувствовал хрипение агонии, когда, наконец, успел проснуться. Но хотя день начинал светать, и он ясно видел внутренность башни, Однако ж, впечатление грезы было так на него продолжительно, что ему все еще казалось, будто видит перед собою непреклонную фигуру и чувствует бремя тела, тяжелого как медная гора на своей изнемокшей и разбитой груди. Он встал и несколько раз прошелся по комнате, снова лег в постель, ибо, несмотря на свое намерение уехать рано, чувствовал неодолимое изнеможение. Но едва глаза его снова сомкнулись. Как призрак опять явился душить его и душил до тех пор, пока юноша, чувствуя себя готовым испустить дух, не вскричал прерывистым голосом «Батюшка, батюшка, что я вам сделал? За что вы решились быть убийцей своего сына?» Звук собственного голоса разбудил его, и, видя себя снова преследуемым от призрака, он бросился отворить окно. Когда свежий воздух проник в низкую комнату, которая атмосфера заключала в себе нечто литаргическое, наваждение рассеялось, и он наскороделся, чтобы бежать от места, где был игрушкой, такой мучительной фантазией. Но, несмотря на все усилия развлечься, он оставался под тяжестью какой-то болезненной тоски — и дружеская комната шатабрена показалась ему более, нежели вчера, похожую на могилу. Серый и пасмурный день позволил, наконец, ему увидеть из окошка весь замок. То была буквально одна груда развалин еще величавых останков вельможеского жилища, построенного в разные времена. Надворный луг, заросший густой травою, где малое движение семейства, ограниченного самым необходимым, протоптало только две или три дорожки для обхода из большой башни в малую и отколоться к главным воротам. Этот луг ограничивался, прямо супротив его, обвалившимися стенами, где виднелись фундаменты и места нескольких строений, между прочим, прекрасной капеллы, который фронтон с нарядную розасую, увитой плющом, был еще цел. Внутри двора, которого большой колодец образовывал центр, возвышался полуразрушенный остров бывшего некогда главного корпуса, настоящего жилища Градов-Шатабрёнов со времени Франциска I до революции. Это здание, некогда пышное, теперь было скелетом без формы, продырявленным со всех сторон странной грудою, которая от обрушения внутренних стен казалась непомерной вышины. Башни, служившие клетками изящным спиралям лестниц, большие залы, расписанные фресками, превосходные наличники каминов, иссеченные из камня. Ничто не было пощажено молотком разрушителей, и некоторые следы этой пышности, которых не могли достать, чтобы разрушить, несколько остатков богато украшенных фризов, несколько листовых гирлянд, сделанных резцом искусных художников эпохи Возрождения — Наконец, щиты с гербом Франции, пересеченным жезлом побочности, все это, вырезанное на прекрасном белом камне, которого время не могло еще закоптить, представляло печальное зрелище художественного произведения, безжалостно принесенного в жертву грубому закону нечаянной необходимости. Когда молодой Кардане перенес взоры на тесный павильон, обитаемый только последней отраслью знатной и богатой фамилии, им овладело сострадание при мысли, что там находилась молоденькая девушка, которой прадед имел пажей, вассалов, охотников, парадных лошадей, тогда как теперь эта наследница страшной с виду развалины ходила, может быть, как царевна навсекая, сама мыть белье на пруд. В самую минуту такого размышления он увидел, что в последнем этаже квадратной башни маленькое круглое окно тихо отворилось, и женская головка на прекраснейшей шейке, какую только можно вообразить, выставилась оттуда, как будто говоря с кем-то на дворе. Эмиль Кардане, хотя и принадлежал к поколению близоруких, владел отличным зрением, и расстояние было не так велико, чтобы он не мог разглядеть черты этой грациозной русой головки — которые волосы и ветер взвевал немного в беспорядке. Она показалась ему тем, чем в самом деле была, головкой амура, украшенной всей свежестью юности, кроткой и вместе благородной. Звук голоса, до него долетевший, исполнен был обаяние, и произношение отличалось замечательной изящностью. — Жан, — говорила она, — верно, всю ночь шел дождик. Сколько воды на дворе? Мне из окна все луга кажутся прудами. Наводнение, моя дитятка, отвечал снизу крестьянин, который казался коротким другом дома. Настоящая водяная тромба. Не знаю, здесь ли пролилась главная туча, но никогда не видал я колодезя таким полным. Дороги должно быть испорчены, Жан. Вы хорошо делаете, что остаетесь у нас. Батюшка проснулся? Нет, еще, моя Жильберточка. Но мама жанила уж встала. Попросите ее взойти ко мне, Жан. Мне надо у нее кое-что спросить. Сейчас. Окно затворилось, а девушка не приметила, что окно путешественника было открыто, и что он у окна рассматривал ее. Через минуту он был на дворе, где дождем в самом деле промыл ручейки на месте дорожек, и в конюшне нашел он Сильвена Шарассона. Паш! Чистя лошадь его и лошадь господина Антуана, сам рассыпался в толках о следствиях такой ненастной ночи с крестьянином, которого Эмиль знал, наконец, половину имени. Накануне этот человек причинял ему какое-то неопределимое беспокойство, как будто он носил в себе что-то таинственное и роковое. Он заметил, что господин Антуан ни разу не назвал его по имени, и что, когда Жанила несколько раз намеревалась это сделать — Он взглядом напоминал ей, чтобы она остереглась. Его называли друг, товарищ, старик, ты, и, по-видимому, имя его было секретом, который опасались нарушить. Кто же был этот человек, который имел наружность и язык крестьянина, и который, однако, простирал так далеко свои мрачные предугадывания и так глубоко свою страшную критику? Эмиль попытался завести с ним разговор, но напрасно, Он принял манеры еще скрытнее вчерашнего и на вопрос об опустошениях буря отвечал только «Советую вам не терять времени и отправляться в горжелес, если хотите еще найти мосты через воду, потому что не пройдет двух часов, как там будет дриба всем чертям не в мочь». «Что вы хотите сказать? Я не понимаю этого слова. Вы не знаете, что такое дриба? Вот вы ее нынче увидите и никогда не позабудете». «Прощайте, сударь, поезжайте скорее, потому что того, гляди, будет несчастье у вашего друга Кордане». И он удалился, не прибавив ни слова больше. Объятый безотчетным испугом, Эмиль поспешил сам оседлать лошадь и, кинув серебряную монету Шарасону, сказал ему, «Мальчик, скажи твоему господину, что я еду не простясь с ним, но что скоро опять приеду поблагодарить его за все одолжения». Он проезжал ворота, когда Жанила прибежала и загородила ему дорогу. «Она, дескать, сейчас разбудит господина Антуана, барышня уж одевается, завтрак в одну минуту поспеет, дороги слишком мокры, дождь опять сбирается». Молодой человек, рассыпаясь в благодарностях, уклонился от ее услужливости и также сделал ей подарок, который она, по-видимому, приняла с большим удовольствием. Но не успел еще он съехать с горы, как услышал за собою топот лошади, который широкие и крепкие копыта отбрякивали по мостовой рысью. Оказалось, что это был Сильвен шарасон который, сидя без седла на кобели господина Антуана и не употребляя другой узды, кроме веревочного недоустка, вдетого в зубы лошади, наскоро догнал его. «Я вас буду провожать, сударь!» — крикнул он ему, приезжая мимо. «Мамзель Жанила говорит, что вы погибнете, не зная дорог, и это истинная правда». «Очень рад, но поезжай ближайшей дорогой», — отвечал молодой человек. «Будьте спокойны», — возразил деревенский паш. И, помахивая саботами, он разогнал в большую рысь седлистую лошадь, которой толстая брюхо, откромленная сеном без малейшей примеси овса, противоречило тощим бокам ее и тонкой шее.